На столе у Ленина всегда лежала книга Гюстава Лебона «Психология народов и масс», а на столе у Сталина стоял макет маленького серебристого самолета с надписью «Сталинский маршрут» и лежала книга «Шапошникова. Мозг армии». Успех книги Шапошникова в четкости изложения материала, кристальной ясности доказательств, в умении объяснить самые сложные проблемы простым, понятным каждому языком. Самая сильная часть книги – третья, завершающая. В третьей части Шапошников исследует вопросы мобилизации. Неблагодарное занятие пересказывать чужие труды, тем более труды выдающегося военного теоретика. Но мне приходится это делать, ибо в теории Шапошникова ключ к пониманию событий, включая Вторую мировую войну и все ее последствия. Теория была простой, Понятный, логичный и, несомненно, правильный. Сталин понял ее, оценил и положил в основу стратегии. Вот почему, читая труды Шапошникова, его сподвижников и оппонентов, понимая ход его мыслей, мы начинаем понимать ходы Сталина, которые на первый взгляд кажутся непонятными и необъяснимыми. Если выжить из теории мобилизации самое главное и объяснить ее человеку с улицы, то есть не специалистам, то суть ее вот в чем. Первое. Для победы в войне необходимо усилие не только всей армии, но и всей страны, всего населения, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и так далее. Второе. Страна не может находиться в постоянной и полной готовности к войне, как человек не может постоянно держать в каждой руке по пистолету. Если он их держит все время, значит он не может делать ничего другого. Так и страна не может находиться в постоянной готовности к войне и все свои силы тратить на подготовку к войне. Постоянная концентрация сил общества на подготовку войны разоряет страну, поэтому в мирное время армия и военная промышленность должны съедать минимум. Однако надо готовить страну, ее народ, аппарат управления, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, системы связи, идеологический аппарат, и так далее, к максимально быстрому и максимально полному переходу с режима мирной жизни на режим войны. Третье. Мобилизация – это перевод всей страны с мирного положения на военное. Мобилизация необратима. Образно выражаясь, мобилизация – это примерно то же самое, что выхватить из кобуры пистолет и навести его на противника, одновременно взводя курок. Четвертое. Мобилизация и война неразделим. Если вы выхватили пистолет, навели на противника и взвели курок, то надо стрелять. Ибо как только вы начали мобилизацию, противник начинает свою мобилизацию. Вы выхватываете пистолет и наводите на врага, и враг выхватывает пистолет и наводит на вас, стараясь обогнать хоть на долю секунды. Если вы опоздаете на ту самую долю секунды, враг вас убьет. Пятое. С мобилизацией нельзя играть. Если вы будете часто хвататься за пистолеты и наводить их на соседей, взводя курки, это плохо кончится для вас. Стоя. Решившись на мобилизацию, надо твердо идти до конца, начинать войну. Седьмое. Мобилизация не может быть частичной. Мобилизацию можно сравнить с беременностью женщины. Нельзя быть немножко беременной. Вопрос ставится, да или нет. Переводим весь государственный аппарат, промышленность, транспорт, вооруженные силы, население и все ресурсы государства на нужды войны или не переводим. Эти мысли в разной последовательности высказаны разными авторами. Шапшников отличается от всех предшественников только тем, что выражался предельно ясно, кратко, категорично. Мобилизация является не только признаком войны